Тема нашей сегодняшней беседы – это приемы тренировки памяти, как заставить мозг запоминать, принципы качественной работы памяти, оптимальная частота повторения информации и несколько интересных приемов. Начнем мы с того, что такое синэстезия. Записываем себе. синестезия это... Приём, который позволяет использовать ту память, которая у вас уже есть, очень эффективно. Не значит, что от этого ваша память станет лучше, но не зря же говорят, что мы используем, может быть, 2 или 3% нашего мозга, а всё остальное как будто спит, бездействует и дремлет. Так вот, чтобы оно не дремало, я вам расскажу этот приём, которым пользуются... Работники спецслужб, шпионы и дипломаты В слове синэстезия есть приставочка син Которая означает одновременный, сочетанный То есть что-то происходит в один момент времени Эстезис по-гречески чувствительность Синестезия это включение в своем воображении Я подчеркиваю, именно в воображении всех видов чувствительности одновременно Если есть возможность то, что нужно запомнить, понюхать, лизнуть, потрогать, ощутить формы, ощутить тяжесть чего-то в руках. Вот почему считается, что у детей хорошая память? Потому что ребенок мыслит синэстетически. Если ему говоришь яблоко, то он в этот самый момент представляет себе, как это будет яблоко в руке ощущаться, да тяжесть его, холод от кожурки, гладкость этой кожуры. Он может мысленно потрогать мочку, может даже разломать. Вот дети так в детстве балуются, ломают яблоко пополам. Достать оттуда семечку, лизнуть палец, нажать на это семечко оно отскочит в угол. Они в состоянии это сделать, ощутить тоненький аромат яблока, услышать хруст и даже ощутить вкус. У некоторых наиболее чувствительных уже сейчас слёнки стекают по горлу, и вы можете это заметить и сглотнуть. То же самое будет происходить, если я опишу дольку лимона. Человек, который становится взрослым, научается мыслить в плоскости листа. Если ему нужно запомнить что-то, он представляет себе, предположим, матрицу дневника, Подобие еженедельника. У нас ведь у всех слева понедельник, вторник, среда, справа четверг, пятница, суббота и воскресенье. Где-то там внизу в эфемерном воображаемом пространстве под субботой. Взрослый человек начинает мыслить в плоскости некими символами и образами, написанными на бумаге. А ребенок мыслит синэстетически, иногда еще говорят эйдетически, образами. Эйдос по-гречески означает образ. Я расскажу вам еще один прием и сможем сразу... прямо после того, как я эти приемы озвучу, запоминать совершенно несвязанные логические ряды предметов и понятий, событий, явлений. После однократного произнесения второй прием называется «Правило цепей». Что такое «Правило цепей»? Оказывается, что нашему мозгу Гораздо проще выучить 100 блоков информации, которые логически связаны друг с другом, чем 3 блока, которые логически друг с другом не связаны. Например, если я вам дам кусочек стихотворения: "Куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет", то запомнить эту фразу гораздо проще, чем, например, 18 букв: К Х Т Ш П Р М Л К Я У Т П. Вот попробуйте запомнить. Здесь меньше букв, чем во фразе "Куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет", но Еще раз повторяю эту мысль, если мозг видит что-то, в чем есть логика и связь, он это запоминает с гораздо большей охотой, чем если между событиями, явлениями и предметами связи мы не наблюдаем. Отсюда простой вывод, наш мозг можно обмануть, как если мне нужно выучить 200 билетов по анатомии, то достаточно между первым и вторым билетом выдумать эфемерную несуществующую связь. Любую, самую глупую, самую смешную, можно даже сказать идиотическую, потому что у нашего мозга есть ещё одна особенность. Чем глупее что-то, тем ему проще запомнить, чем бесполезнее информация и чем больше она вызывает, может быть, не совсем здорового веселья, тем почему-то лучше она запоминается. Проводили интересные исследования памяти и чувства юмора у различных групп населения. И обнаружили, что лучшая память у людей, которые сидят в тюрьме, у них же и лучшее чувство юмора. Преступники, воры, рецидивисты, убийцы. Это люди наиболее пошлые и скабрезные, и у них же лучшая память. Это связывают с тем, что их мозг... лучше синтезируют образы, способствующие запоминанию. Вот человек поскользнулся на банановой кожуре, упал, больно ударился копчиком, из глаз искры посыпались. А у многих людей при виде этой сцены уже такие понимающие улыбки на лице. Вот я уже вижу, вы улыбаетесь. Почему, да? По Каким-то странным образом чувство юмора у человека не совсем здоровое, связано с процессами запоминания. И никто из нас специально не зубрил стишки о том, что маленький мальчик играл в водолаза, тихо спускался на дно унитаза, добрая тетя нажала педаль, мальчик умчался в подводную даль. Однако же процитировать что-нибудь из Пушкина или Лермонтова, скажем, фрагмент из Бородино, гораздо сложнее, хотя там и рифма лучше, и образы ярче, однако. Простой вывод, если вы хотите заставить свой мозг запомнить что бы то ни было, а это запоминается трудно, нужно сделать это смешным, сексуально окрашенным в вашем воображении и каким-нибудь необычным. Вот когда мы запоминаем, например, «Самон», Ряды предметов, если я говорю металлическая горка, когда человек просто бубнит себе металлическая горка, это одна песенка, и совсем другая, когда он лбом об нее стукнется мысленно, горка загудит, а еще лучше лизнуть ее на морозе, потому что если лизнуть горку на морозе, Язык прилипает, и потом нужно отливать чайником. Маленький такой эксперимент, маленькое усилие, и мозгу гораздо проще запоминать. И вот эти феномены, связанные с запоминанием, называются «крючки памяти». Запишите себе это понятие «крючки», «крючочки запоминания». Когда мозгу есть за что зацепиться, он легче запоминает. Если я представляю себе, как я эту горку лизнула, как я к ней подошла, и снег хрустел под моими ногами – то мне легче запомнить, когда в ряду предметов, которые мне предлагают, фигурирует какая-нибудь металлическая железная дверь, я представляю ее, как она скрипит, как я ее открываю, как я ощущаю холод ручки в руке. А если мне говорят «код 269», я не бубню себе под нос «код 269», а я пальцами стараюсь подобрать. Кто из вас не подбирал код э, на двери, мы пытаемся найти, какая кнопка больше проваливается, какая кнопка темнее, какая светлее, и мы находим 269, уже не забыть. Вот это очень важно. Еще раз, правило цепей – это связать несвязуемое и впихнуть невпихуемое. синестезия это включение в своем воображении всего, что только можно включить.